Они миновали заправочную, и по сторонам дороги потянулись чуть заснеженные поля с проступающими черными жирными пятнами земли. Потом потянулся качковатый голый кустарник, и дорога незаметно пошла по лесу, сначала редкому, слабому, невысокому, а затем втянулась в лес мощный, густой, закрывший пол неба. Зеленой глухой стеной вдоль дороги стояли могучие красавицы ели, и воздух здесь был напоён их терпким запахом. Роська что-то болтал о своих шоферских и колхозных делах и заботах, но Виталий слушал плохо. Слишком много впечатлений свалилось на него в это утро. Надо было хоть немного в них разобраться и кое-что понять и запомнить. «Вот, скажем, заправщица Лилия и инспектор Пенкин. С ними надо бы познакомиться». Они, наверное, видели три дня назад на дороге мощную машину с десятью тоннами лимонной кислоты. Возможно, обратили внимание на водителя, да и на второго человека в кабине машины, этого чертового Диму. Наконец, могли случайно или не случайно выяснить ее маршрут. Словом, эти неведомые пока Лилия и Пенкин могут дать ценнейшую информацию. Ведь главная задача Виталия пока что сводилась именно к установлению маршрута исчезнувшей из Москвы машины с кислотой и тех, кто в ней ехал. Ему, Виталий, нужен был прежде всего водитель семён убийца. Каждый день его пребывание на свободе грозил новой бедой. Его однажды собственный дружок из Москвы чуть не убил. Вдруг дошли до Виталия слова Родьки, продолжавшего что-то рассказывать. «Кого?» — переспросил Виталий. «Да Прошку этого, ну, которого ты в доме приезжих завалил». «А кто он такой, этот Прошка?» — со вновь вспыхнувшим интересом спросил Виталий. «Откуда он?» «Тот же Шоферяга, из лялюшков. Как от руля оторвется — все, управы на него нет. А за рулем как стеклышко. Пенкин к нему никак не подберется, а давно хочет права отобрать, я знаю». Почему же это он так хочет?» «Тут брат механика. На какие шиши он гуляет, Прошка-то? Вот я на свои трудовые так не загуляю, а тоже вот мотаюсь по их делам. Но Родька им не подходит туды-седы». Он, многозначительно улыбаясь, пошевелил в воздухе рукой. «Родька курс знает, его не собьешь. А вот Прошка им в самый раз. Он, видишь, и машину себе собирается покупать, Жигули. Улавливаешь?» — Ну, а на какие же это все шиши? То — То-то и оно. Все догадываются, да никто не догадается. — А товарищ Пенкин, выходит, догадался, — засмеялся Виталий. — Не-а, один я кое-чего знаю, — хвастливо улыбаясь, объявил родька Да молчу. Не мое это дело, понял? — Точно. В чужие дела лучше не соваться, тем более темные, — поддержал Виталий и иронически добавил. — Нос откусить могут. «А у тебя он и так вон какой короткий!» «Мой нос при мне!» Родька, видимо, обиделся, и неизменная его улыбка на круглом лице вышла досадливой и сердитой. «А вот Прошке надо бы давно укоротить!» «Нагличать больно стал! Сам видел!» «Ну вот, московский приятель, ты говоришь, и хотел его укоротить!» «Ну да, тут другие дела! Чуть не убил, люди видели!» Только Прошка жалиться на него не стал, забоялся гад. «Это что ж такой за приятель, которого даже Прошка ваш боится?» «Говорю, из Москвы, тоже шоферяга. Грузы к ним туда, в лялюшке возит. Он туда, а Прошка оттуда. Там что, завод какой?» «Завод», — презрительно усмехнулся Родька. «Цех там один, в колхозе у них. Ну вот, вроде как у нас тоже» а ну, понятно. — Ничего тебе, милый друг, понятно, тут быть не может, — назидательно произнес Родька. — Поумнее нас с тобой люди есть. Они помолчали. Дорога все шла и шла через лес, и нередела могучая стена зеленых елей по сторонам, густые длинные лапы их перекидываясь через узкую обочину, чуть не задевали машину. — Ох, и места у вас здесь! — вздохнул Виталий. — Ага, под охраной лес. Сейчас твои лялюшки будут. И верно. Лес постепенно начал редеть, отступать в сторону от дороги, и вдали за полем показалась деревня. Дорога сначала полого спускалась к ней, потом пошла на подъем. Солнце продолжало слепительно сиять в голубом мареве, искрились снежные языки, залегшие в ложбинки, и первые грачи уже вышагивали по мокрым комьям земли. Вдали тянулись дымки над избами лялюшек.